Андрей Степанов. Эгоист. Том 1. Глава 1. Легкое покалывание в шее, стук в висках, и глаза заныли, стоило мне попытаться поднять веки или зажмуриться. Ощущение точно все затекло после продолжительного оцепенения. Затем кто-то включил звук. Событие, которое шокировало страну и весь мир, до сих пор остается главной загадкой уходящего года. Зазвучал диктор на радио или по ТВ. Чётко это я определить не смог. «Так, что ещё с ним нужно сделать? Неси сюда вон ту хреновину. Ага, да, её. Так, чёрт, датчик!» Что-то щёлкнуло, и все звуки пропали, только боль в висках стала сильнее. «Ну и чего ты возишься, господи?» «Да сейчас, погоди, опять подключил». Диалог кончился так же резко, как и начался. Что тут происходит вообще? А между тем, мировое сообщество открыто выступило против терроризма. В наступившем году Европа утвердила новую политику. «Ты можешь выключить эти новости, тошнит от них уже!» Кажется, этот голос я слышал и раньше. Но стоп! В наступившем? Только что же был уходящий! «Не могу. У меня там были родители, дядя и двоюродный брат», — присоединился второй. «У меня тоже были, но я не могу это уже слушать. Полтора месяца одно и то же. Совесть поимей». «Поимею, когда поймаем тех, кто это сделал». «Ну да, последняя надежда, да». Мне почему-то показалось, что говоривший произнес это в мою сторону. «Не последняя, но...» «Ты опять напутал с питанием?» Резкий шорох, шаги, тишина. Что вы можете сказать нам относительно проводимого расследования? И опять новости. К сожалению, не могу сообщить вам ничего конкретного из того, что вся страна и, вероятно, весь мир ждут услышать. То есть вы не нашли никаких следов? Беда в том, что из-за слишком большой мощности устройства имеют место глобальное изменение структуры. Вы же представляете, о чем идет речь? Разумеется, ведь каждый из сидящих здесь в студии уже детально изучил события в Петербурге, хотя прошло уже два месяца с тех пор. Кроме ток-шоу, никаких других звуков. Ничего, что могло бы мне подсказать, где я нахожусь, и почему шум регулярно пропадает, как будто источник звука выключают без предупреждения. И что за событие в Петербурге, которое взбудоражило весь мир? Я хотел послушать и дальше, но мне помешали. Есть активность. Еще один незнакомый голос. А глаза открыть почему-то не получается. Есть, но не полная. Черт бы тебя драл, Тарасов! Опять напутал! Нет-нет, это не моя ошибка. А этого я, кажется, уже слышал вчера. Или... «Ну так возьми и перенастрой, знаешь ведь, как исправить схемы». Веки задергались, причем непроизвольно, но через несколько секунд я наконец-то смог открыть глаза. Все плыло. «И что тут у нас?» Передо мной появилось расплывчатое пятно. «Здравствуй, слышишь меня? Слышишь?» «По-моему, он не слышит ни черта. Моргни, если слышишь». Я задергал левым веком, но опустить его полностью не смог. «Так, коллеги!» Расплывчатое пятно повернулось ко мне спиной, и его голос зазвучал куда глуше. «Исправить все! Зрение, слух, реакцию! Нервы, кажется, тоже! И не только ему! Вы возитесь преступно долго!» Под трибунал всех отправлю, если завтра же Мальцев не предстанет передо мной нормальным человеком. Простите, исправим!» Бодро отрапортовал голос. Хлопнула дверь. Королев сегодня не в духе. Илюх, мы все уже пару месяцев как не в духе. И не только из-за случившегося, но еще и потому... Щелчок, тишина, мрак. «Ну теперь-то все готово». Голос, который точно принадлежал Королеву, вывел меня из забытья. «Или вы, лабораторные крысы, опять мне паралитика решили показать?» «Нет, все готово. Кирилл сейчас проверит». Уверенно отчитался Илья. Я уже начинал различать их голоса. «И подаст. Черт, опять активность. Ты уже подключил?» «Нет. Включаю все». «Погоди, а, вроде нормально все». Мне в лицо ударил яркий свет. Я приоткрыл глаза совсем чуть-чуть, чтобы убедиться, что вижу. Ведь вокруг меня все только и твердили, что все в порядке, и что они сделали все, как полагается. И правда, видел я четко. Яркие сочные краски почти не натуральные, Несмотря на то, что я точно запутался в датах и не знал, какой сейчас день, но точно был уверен, что это начало нового года. В цветах вокруг меня было что-то неестественное. Серое, белое, серебристое, все в десятках оттенков, потому что вокруг были стеклянные перегородки, пробирки и колбы, какое-то оборудование. На полу явный бетон без намека на плитку, а еще несколько человек в белых халатах, которые внимательно смотрели на меня. Я открыл рот, но оттуда не донеслось ни звука, как будто в воздух не шел. «Ой!» Илья как-то странно вытянулся. «Прости, дружище, сейчас. Мы тебя еще не полностью автономировали, то есть не превратили в замкнутую систему». Он начал быстро колотить по клавиатуре, победно вдавил Enter и тут же что-то зашипело. В груди стало как-то некомфортно, и я поморщился. «Ага!» торжествующе воскликнул Илья. «А нервная система работает просто отлично. Вы не находите?» «Не нахожу», – мрачно ответил мужчина в военной форме, судя по голосу, как раз тот самый Королев. «Он все еще не может говорить». «Могу», – проскрипел я, когда смог дышать полной грудью. Но какие-то мелкие покалывания все равно оставались, но где-то глубоко под кожей. Я попытался наклониться, чтобы посмотреть, на чем я стою, но не смог пошевелить головой. Лишь явно ощутил, что в лоб мне упирается толстая пластина, то ли из полимера, то ли из металла. Нагретый моей кожей он ничуть не холодил, хотя голова начинала гудеть, и что-то прохладное на лоб мне бы совсем не помешало. «Денис, наконец-то!» — с облегчением сказал Королёв. Мужчина достал платок и протер сидеющие виски, а потом приблизился ко мне. «Послушай, мы этого момента ждем уже несколько недель. Что произошло в Петербурге?» «Что-то?» – неуверенно ответил я. «Я слышал, как говорили в новостях, что там случилось нечто такое, от чего весь мир в ужасе. Или как-то так. Жужжание ламп и гудение кулеров в мощных компьютерах Остались единственными звуками. Илья молчал, Королёв тоже. Там еще ток-шоу какое-то было. Слова я выговаривал с большим трудом, как будто от долгого молчания речевой аппарат ослаб настолько, что не мог выдержать и пары фраз в разговоре. Там тоже говорили и про какие-то месяцы. «Это ты мог услышать недели три назад. Сейчас начало марта». Королёв говорил первым, а остальные так и стояли, вытянув лица. «Мы рассчитывали на твои показания, чтобы ты сообщил нам все, что ты видел в Питере». «А разве я там был?» – удивился я, подняв брови. Но они тут же уперлись в обруч на лбу, и я зажмурился. Оказалось удивительно неприятно. «Я ничего не помню». «Вы можете проверить, правда это или нет?» Королёв нахмурился и посмотрел на людей в белых халатах. Кто-то тут же засуетился проверять данные по компьютерам, кто-то полез в бумаги. «Секунду!» Илья встал и подошел ко мне почти вплотную, причем оказался заметно ниже меня ростом. «Ты меня знаешь?» «Ты, Илья?» «Я узнал тебя по голосу. Ты еще с одним разговаривал, когда вы ругались из-за новостей», — ответил я. Тогда один из вас просил выключить, а другой говорил что-то про семью. «Было такое». В поле зрения почти вбежал владелец еще одного знакомого голоса. «Было-было, точно было, я помню. Уж меня-то ты должен знать», — добавил он, изменившись в лице. Пластина старательно терлась о лоб, пока я отрицательно мотал головой. «Я даже имени твоего не знаю», — ответил я. И почему я ничего не чувствую толком? Почему двигаться не могу? Где я? На нашей базе. Или ты тоже не знаешь, о чем идет речь?» Королёв сердился не на шутку. «Может, ты и имя свое не помнишь?» «Денис? Вы меня так назвали?» Тихо ответил я, а мужчина с сидеющими висками развернулся и принялся материться на всю лабораторию так, что стекла звенели. «И меня ты тоже не помнишь», — мрачно произнес другой лаборант, а когда я подтвердил это, ответил. «Я Кирилл, и до ситуации в Питере я постоянно был на связи с тобой. Только вот не надо ему ничего рассказывать. Мне нужно точно знать, что у него в мозгах». Королёв быстро прошагал до меня и наставил на мой лоб указательный палец. Все до последней мысли!» «Но мы же не к этому его готовили, товарищ полковник!» — воскликнул Кирилл. Что-то слабо шевельнулось в моей памяти, но пока это было больше похоже на ночную судорогу. Пинок и не более того. Никаких образов или чего-то конкретного. «Перед тобой единственный живой свидетель, поэтому будь добр, раздобудь нам информацию любым способом!» «Эй!» — воскликнул я. — Да ведь мне даже не сказали, что происходит. — И не скажут. Я был тебе куда лучшего мнения. Полковник покинул лабораторию, хлопнув дверью. — Да что здесь происходит? — спросил я, решив, что без начальства ребята в белых халатах будут гораздо сговорчивее. — Послушай, Денис, полковник решил ничего тебе не говорить, понимаешь? Раньше он был попроще. А теперь ему прилетело по шапке за произошедшее, и он стал другим. «Я все равно ничего не помню, поэтому бесполезно сравнивать», — сказал я и закашлялся. «Ну хотя бы, что произошло со мной и происходит прямо сейчас, ты можешь рассказать? Или это тоже очень большой секрет, раз мою голову держат в одном положении?» «Приказа тебя отпускать не было», — добавил Илья из-за спины Кирилла. «Так, а он кто такой?» – спросил я. «Ты назвал меня дружище просто так или...» «Или», – кивнул он. «Я надеюсь, что ты сможешь вспомнить все». «Едва ли», – обреченно произнес я. «Он даже игру слов не понял», – пожал плечами Кирилл. «Что ты от него хочешь?» «Да я хочу, чтобы он хоть что-то вспомнил. Ты был его другом, а я помогал ему в операциях отдела, так что...» «От дела?» – оживился я. «А что, я был кем-то особенным?» «Ну что за...» – отмахнулся от меня Илья. «Ничего он не помнит». «А может, это все из-за того, что кое-кто напортачил с контактами, а?» «С какими еще контактами? Эй!» – бросил я вслед уходящему Кириллу. «Да объясните мне, наконец, что здесь происходит. Пожалуйста!» «Почему Королев этот такой злой? Что я должен знать?» «У меня запрет. Я не могу тебе ничего говорить, пока мы не проведем все необходимые измерения и исследования. Единственное, чем я тебе сейчас могу помочь, Денис, так это сказать, что все процедуры абсолютно безболезненные». «Спасибо тебе огромное!» Я снова задел обруч и выругался. «Может, тогда и эти штуки вы потом с меня снимете, когда поймете, что я не помню ровным счетом ничего?» «Да, но только с разрешения полковника. И сказать, кто вы такие, тоже не можете?» «Нет, мало ли, что там с тобой сделали». «Там? Где там?» «В Петербурге, чтоб тебя!» — воскликнул Кирилл. «Потому что с тобой!» «Тише, тише!» — окрикнул его Илья. «Не раньше положенного». Так мне и не удалось узнать ничего, но в этот раз меня не отключали. Похоже, что и мои странные пробуждения и усыпления до этого момента были как-то связаны с деятельностью этих людей. И очень похоже, что надо мной ставили какие-то странные эксперименты. Жаль, что я не мог сбежать отсюда. Но и сопротивляться тоже почему-то не хотелось. Отчасти по той простой причине, что я был прикован к какой-то стойке и не мог даже пошевелиться. Это меня до жути раздражало, ведь я даже не сумел препятствовать людям, которые подключали какие-то электроды к голове. Но Кирилл оказался прав, вся процедура оказалась совершенно безболезненной. Базовая активность в норме, то есть физическая память должна работать. «Ребят, я же не компьютер!» – добродушно ответил я. «Вы чего?» «Похоже, что зла мне все-таки не желали. Но это не означало, что я теперь им верю на все сто процентов. Разве что могу прислушиваться к тому, о чем они говорят. Быть чуть более сговорчивым и послушным, а так, как пойдет». «Значит, еще надо проверять». «Что, опять? Не опять, а снова!» – добавил Кирилл. Кроме этих двоих, мной почти никто не занимался. Многие покинули лабораторию и больше не показывались. Но через стеклянные перегородки я успел рассмотреть большое, размером самолетный ангар, как минимум, помещение. Высоченное, метров под 10 потолки, но никак не мог узнать этого места. Да что там говорить, если уж я и этих двоих до сих пор не вспомнил. «Сейчас мы тебе будем показывать кое-какие образы, а ты будешь говорить ассоциации, ок?» «Да-да», — ответил я с готовностью, хотя почему-то был уверен, что психологические штучки до да жути ненавижу. Ко мне подкатили стол с широкоформатным монитором, наклонили, включили слайд-шоу. «Так, первый пошел», — сказал Кирилл, и махнул рукой на технику. «Что думаешь?» На слайде я увидел целую улицу разбитых автомобилей, несколько патрульных машин, разбросанные по дороге тела. «Это что, то, что случилось в Питере?» — спросил я, а Кирилл посмотрел на Илью. Тот, в свою очередь, бросил взгляд на монитор и отрицательно покачал головой. «Нет, совсем не то. Дальше». На втором слайде был причал толпы людей. Кто-то дрался. Одетый в светлый костюм, лихо выворачивал руку, лежавшему на досках парню. «Круто!» — выдал я. «Смотрится эффектно, похоже на сцену из кино, но я до сих пор не понимаю, как это относится ко мне». На третьей картинке дымящийся автомобиль явно доживал последнее мгновение. Кадр был сделан с водительского места. Человеку пришлось хорошенько напрячься, чтобы так и вывернуться. А это очень похоже на какую-то компьютерную игру. Потом пошли кадры петербургских улиц. Люди, снег, местами превратившийся в кашу, знакомым не выглядело ничего. И некоторые кадры я узнавал лишь потому, что в моей памяти, в принципе, сохранились виды города. Вроде бы, как я бывал там в детстве. Или нет? «Ну чего?» — устало спросил Кирилл. «Хоть что-то есть?» Реакция мозга процентов на 5, а мы посмотрели больше 20 изображений. То есть нет ни одного полного совпадения, это я тебе гарантирую. Он действительно ничего не помнит. Точнее, раз физическая память цела, есть какой-то блок, может, психический. Еще бы, такая травма. Да скажете вы, наконец, что тут происходит, закричал я. Вы и так уже поняли, что я действительно не могу ничего помнить. Хватит уже играть в эти игры. Просто расскажите, что со мной. Может, скажем уже? Почти умоляюще произнес Кирилл, не обращаясь особенно ни к кому. «М -м, черт! Он схватил телефон. На том конце ждали этого звонка, потому что парень затараторил почти сразу. Нет, точно нет. Он немного помолчал. Уверен, что нет. Ничего, ни единой зацепки. Я думаю, надо рассказать, хотя бы по чуть-чуть, простимулировать. А что, Игнатьев, мы бы его вызвали, если бы имели хоть какие-то совпадения. Да, понял, точно, так точно. Ну чего, теперь-то ты можешь мне сказать, что за хрень тут происходит? Что это за полковник, что за... «Да, да-да-да, помолчи, пожалуйста. Я не могу тебе сразу все рассказать. Ну, хоть что-нибудь уже. Что со мной случилось? Почему я не могу двигаться?» М -м -м, тебе не понравится». «Да говори уже! У меня что, нет ног? Я чёртова голова профессора Доуэля?» «Нет, не совсем». «Не совсем?» «Ну, мы еще не все до конца настроили, потому что главное — твоя память, и, следовательно, голова». «Да прямо уже скажи!» «В общем, ну...» — Кирилл мялся недолго. «Твоего прежнего тела уже нет. Нам удалось спасти только... сам понимаешь что, а новое тело еще не полностью функционально». «Что? Новое тело?»